Русская. Я спускаюсь на эскалаторе, поздно, и почти никого нет. Вдыхаю теплый, сухой воздух метро, и он мне сегодня приятен. Может, от того, что над эскалатором еще висит аромат духов, недавно пролетевший где-то рядом красавицы. Может, от того, что после холодной и сырой зимней ночи здесь светло и красиво. Вхожу в вагон. Сидят два милиционера. Под хлопок дверей вбегает пожилой, явно отставной военный. Весело бросает себя на сиденье. Сразу понимаю, что он мне кого-то напоминает. Вспомнил. Вспомнил! Он напомнил мне маминого брата, которого я видел в детстве один раз и не смог забыть, хотя с тех пор мы больше не встречались. На самолете Ил-18 мы долго летели в Москву. Там нам предстояло переночевать. Впереди была дорога поездом в Горький. Отсу дали двухнедельный отпуск. Это был мой первый полет на самолете. Мама тоже впервые летела на самолете и, помню, очень плакала, боялась. Странно это было. До сегодня я не пойму, почему боялась. Наша семья жила, кажется, хорошо. Отец был офицером, он служил в Туркмении уже давно. И я, школьник начальных классов, никогда раньше не бывавший в России, ждал, когда же, наконец, самолет сядет. И что это за такая земля — Россия? Все в нашем военном городке часто говорили «Россия, Россия, Россия». А военный городок-то был среди Каракумской пустыни, и вокруг простой пейзаж, и животные все очень простые, и все растения можно сразу запомнить, и цвел только один цветок — маленький тюльпан. И еще появлялись другие люди, которые не носили военной формы, говорили на двух языках и были туркменами. Я проснулся. Самолет как-то страшно гремел, трясся и скрипел всеми косточками. Вся огромная труба салона, заполненная людьми, и вещами, погруженная во мрак, быстро заполнилась запахами содержимого десятков гигиенических пакетов, которые были в руках у многих пассажиров. Маме было очень плохо. В салоне объявили, что в московском ночном небе гроза и скоро посадка. Когда меня вывели на трап, я не понял, где нахожусь. Сумеречное влажное пространство и много огней вокруг. Я помню, как вдыхал этот совсем другой воздух. Его было слишком много, и он, казалось, сам рвался в мои внутренности. Его даже не надо было вдыхать. Нас встречал мамин брат. Один из одиннадцати братьев и сестер ее большой рабочей семьи. Он уже давно жил в Москве, где женился после войны и возил генерала на большой черной машине. Зим. Это была сказочная машина и сказочная прогулка по ночному огромному городу. Меня положили на полу. Другого места в этой крошечной квартире не было. Я мгновенно заснул, но почему-то очень быстро проснулся. Встал, вышел на крошечный балкон. Меня пронзил запах, он был вокруг и везде. Заканчивался дождь, капли еще падали мне на голову и вниз, на огромные цветущие деревья, как мне казалось, голубого цвета. Увешанные цветами огромные ветки медленно покачивались и открывали зеркальные черные отражения на земле. лужи выглядели Разбитыми зеркалами воздух был переполнен шелестом и шорохами, вода лежала на земле, обхватывала каждый камушек, каждую травинку и почему-то никуда не хотела уходить. Я никогда не видел такого количества свободной, свежей, ничейной воды. Была глубокая ночь, но из окон дома напротив доносилась песня, которую я много раз слышал и там, в Азии. Мужской голос аккуратно выводил. — Надо мной небо синее, облака голубинные. Я почувствовал тепло маминого тела. Она встала позади меня и, глядя сверху мне в лицо, положила руки на мои голые плечики. Я на всю жизнь запомнил эти теплые руки. Порыв ветра снял с веток влагу дождя, поднял ее и просыпал на нас с мамой. Душистое теплое облако мягко накрыло балкон. — Что это за запах? — спросил я тогда. — Это родной сирень, — прикрывая меня от ветра, сказала мама и добавила. — Это родина твоя, Россия. Ты — русский. Продолжение следует...